21 В жизни человека действительно бывают минуты, когда ему кажется, что он будет жить вечно. Человек испытывает это чувство иногда на рассвете, когда выходит из дома и видит, как постепенно разгорается бледное небо на востоке. Или когда он стоит один в лесу при закате солнца и прислушивается к таинственным вечерним звукам, которыми провожает засыпающая природа, уходящее светило. Иногда же довольно бывает взглянуть ночью на темно-синее небо, усеянное миллиардами звезд, чтобы человек был уверен, что не умрет. То же самое произошло и с Колином, когда впервые он почувствовал присутствие весны в четырех высоких стенах таинственного сада. Казалось, весь мир в это мгновение сиял своей чудной красой исключительно для него одного. Дикон и Мэри принялись сразу за работу, как только Колин пришел в себя. Колин же, после невольно вырвавшегося у него восклицания, снова в молчаливом восторге глядел на окружающий его новый чудесный мир. Несколько раз прерывал Дикон работу и украдкой смотрел на мальчика, с удивлением покачивая головой. «О, как здесь прекрасно!» — твердил Колин. «Мне скоро будет уже 11 лет, но я никогда еще не видел ничего подобного». «Да, сегодня все прекрасно», — согласилась Мэри, вздохнув от полноты счастья. «Мне кажется, что это самый прекрасный час в мире». «А не думаешь ли ты...» С мечтательной улыбкой спросил Колин, что все это ради меня. Он сказал это по-йоркшерски, и Мэри захлопала в ладоши. «Ты отлично говоришь по-йоркшерски!» воскликнула она. «Дикон, послушай его!» Все трое были в самом восторженном состоянии. Дети вкатили кресло под сливу, которая сплошь была усыпана белоснежными цветами и гудела пчелами. Она казалась благоухающим балдахином над троном какого-то сказочного короля. Вокруг нее росли вишни и яблони, розовые и белые почки, которых кое-где уже пышно распустились. Между цветущими ветвями виднелись кусочки голубого неба. Мэри и Дикон работали понемножку тут тутам, тут, а Коллин следил за ними взглядом. Они приносили показать ему то распускающиеся почки, то кусочки веточек, на которых пробивались зеленые листики, то перышко дятла, упавшее в траву, то пустую скорлупу яйца, рано вылупившейся птички. Наконец Дикон медленно покатил кресло по аллеям сада, поминутно останавливаясь, чтобы показать Колину нежные ростки, пробивающиеся из-под земли. Колину казалось, что он волшебный принц и осматривает с друзьями свои владения. «Не знаю, увидим ли мы Рипалова?» сказал задумчиво мальчик. «Через несколько дней ты будешь его видеть часто», ответил Дикон. «Когда у него вылупятся птенчики, он будет занят целые дни. Увидишь, как он станет летать взад и вперед с червяками во рту, а из гнезда навстречу ему будет высовываться столько широко раскрытых ртов, что ему будет трудно решить, «Кому отдать принесенную добычу?» «А сколько писку-то будет при этом! Целый хор!» «Моя мать говорит, что при виде реполова, кормящего свою огромную семью, она чувствует себя бароней, которой нечего делать!» Дети старались говорить как можно тише, из боязни, что кто-нибудь услышит разговор и откроет их тайну. Однако то и дело у них вырывались громкие восклицания, тот же, впрочем, замирающие, как только другие останавливали забывшегося собеседника. Чаще всех, конечно, забывался Колин. Он ведь только что познакомился со всеми этими чудесами. Мальчику нравилась таинственность. Но среди царящего веселья трудно было удержаться от громкого смеха. С каждой минутой в саду становилось все прекраснее и прекраснее. Кресло снова поставили под цветущую сливу. Дикон сел на траву и только вытащил свою дудочку как Колин увидел вдруг что-то такое, чего раньше не замечал. — Это очень старое дерево, — спросил он, показывая на огромный ствол, виднеющийся в середине сада. Мэри и Дикон взглянули туда, куда указывал мальчик, и смущенно умолкли. — Да, — ответил наконец Дикон, и в его голосе зазвучали мягкие ноты. Мэри задумалась, глядя на дерево. «Ветви совсем серые, и не видно ни одного листочка», — продолжал Колин. она уже совсем мертвое, да?» «Да», — согласился Дикон. «Но когда распустятся розы, они его обовьют и совершенно скроют от глаз. Тогда оно не будет выглядеть мертвым. Оно будет самым красивым в саду». Мэри все еще не спускала глаз с дерева. «Оно имеет такой вид, точно у него была отломлена самая большая ветка». — заметил Колин. — Удивляюсь. Как это случилось? — Это случилось много лет тому назад, — ответил сильно волнуясь Дикон. — Посмотри, посмотри! — с внезапным облегчением воскликнул он вдруг. — Риполов! Вот он! Он уже носит червяков! Колин увидел, как мимо него мелькнула красногрудая птичка. Это действительно был Риполов, который нес что-то в своем клюве. Он на мгновение задержался в чаще и затем куда-то исчез, точно провалился сквозь землю. Колин с легким смехом снова прислонился к подушке. Опасный вопрос был забыт. «Триполов явился так, кстати, недаром», — говорила впоследствии Мэри Дикону. «Я знаю, что это было волшебство». Оба они боялись, как бы Колин не спросил чего-нибудь насчет дерева со сломанной веткой. Дикон стоял и с тревожным видом потирал голову. — Мы не должны показать виду, что оно чем-нибудь отличается от других деревьев, — произнес мальчик. — Ведь нельзя же сказать ему, что тут убилась насмерть его мама. Знаешь что, если он опять когда-нибудь начнет об этом говорить, мы притворимся веселыми. «Да, — Да-да, это непременно надо сделать, — подтвердила Мэри и посмотрела на Дикона. — Тот в раздумье продолжал почёсывать свою рыжую голову, но в его глазах мало-помалу стало появляться обычное милое выражение. «Миссис Креван была очень красива», — сказал, наконец, мальчик. «Мать думает, что она и теперь часто посещает Мисс Алтсует, чтобы взглянуть на Колина. Это, знаешь, делают все матери, ушедшие из мира. Они непременно должны возвращаться. Может быть...» Она даже и была уже в саду. О чем знать? Быть может, это она показала тебе сад и устроила так, что мы привезли сюда Колина. Мэри и сама всегда думала, что тут дело не обошлось без вмешательства таинственных сил. Она верила в волшебство. В тайне она даже думала, что и Дикон обладает волшебной силой, конечно, доброй волшебной силой. Иначе почему бы его так любили люди, и дикие животные. Дети продолжали наблюдать, как Риполов неустанно носил пищу в гнездо, и скоро им самим захотелось закусить. «Пойди и прикажи какому-нибудь слуге принести чай в аллею перед нашим садом», предложил Колин. «А потом ты и Дикон можете доставить его сюда». Это была необыкновенно удачная мысль. Когда некоторое время спустя на траве появились горячий чай, лепешки, пирог, и хлеб с маслом, всё было выпито и съедено с большим аппетитом. Несколько птиц, забыв о своих домашних делах, остановились даже поглядеть, что тут происходит. И некоторые из них очень деятельно занялись соблазнительными крошками. Орешек и скорлупка вскарабкались на деревья с кусочками пирога. А суд затащил в укромный уголок целую половину намазанной маслом лепёшки. Он сначала долго клевал её, переворачивал и делал хриплые замечания, пока, наконец, не проглотил целиком. Время между тем шло своим чередом, и день близился к концу. Солнце сгущало золото своих лучей, пчелы возвращались домой, и птицы уже не пролетали так часто. Колин лежал на своих подушках с откинутыми с олба густыми кудрями, и цвет его лица сделался заметно свежее, «Мне не очень хочется уходить сегодня», — сказал он. «И я вернусь сюда завтра, послезавтра. Буду возвращаться каждый день». «Ты ведь хочешь теперь бывать на воздухе, правда?» — спросила Мэри. «Не буду больше принимать никаких лекарств», — ответил Колин. «Я видел весной и скоро увижу лето. Я увижу все, что вырастет здесь. Я сам вырасту здесь».